Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сэр Пелэм Гринвилл Вудхаус. Колледж для собак. «Дружище — Дружище, — сказал Стэнли Феддерстонхау Акридж, набивая трубку моим табаком и рассеянно засовывая в карман мой кисет. Выслушай меня, ты, сын Вильзевула! — Ну, — сказал я, — отнимая у него мой кисет. Хочешь составить себе состояние? — Хочу. — Тогда пиши мою биографию. Печатай ее и получай барыши. Я как-то прочел кое-что из твоих писаний старина, и все это оказалось ерундой. Если ты опишешь мою жизнь, это будет настоящее произведение искусства. Можно печатать в английских журналах и американских, выпустить отдельной книгой, заработать на инсценировке для кинематографа и для сцены. Одним словом, по самому скромному подсчету можно получить не меньше пятидесяти тысяч фунтов. Так много? Конечно. Слушай, что я тебе еще скажу. Ты хороший парень, мы были с тобой друзьями столько лет. Я тебя очень люблю, поэтому уступлю тебе мою долю гонорара за сто фунтов наличными. Почему ты думаешь, что у меня есть сто фунтов? Ну ладно, уступай за 50 фунтов. У тебя соскочил воротничок. — За 25 фунтов наличными. — Спасибо, не подойдет. — Тогда вот что, — сказал Акридж. — Дай мне полкроны. Если уж кому суждено действительно писать выдающиеся случаи из жизни Стэнли Хау Акриджа и довести об этом до сведения доверчивой публики, так это, конечно, мне. Мы с Акриджем дружны еще со школьной скамьи. Когда его, наконец, выгнали из колледжа, никто не был этим так огорчен, как я. Акридж, нарушавший все школьные правила и порядки, однажды ночью вылез из окна и пошел на деревенскую ярмарку попробовать счастье в азартной игре. Он предусмотрительно наклеил бакенбарды и красный картонный нос, но по рассеянности надел форменную фуражку. На следующее утро его исключили из колледжа. После этого наша дружба прервалась на несколько лет. Я преодолевал трудности культуры в Кембридже, а Акридж, насколько я мог судить по его редким письмам и сообщениям знакомых, скитался по всему миру. Кто-то видел его в Нью-Йорке, только что сошедшим с палубы парохода для перевозки скота. Другие видели его в Буэнос-Айресе. Иные с досадой говорили, что имели слабость дать ему взаймы 5 фунтов в Монте-Карло. Я обосновался в Лондоне и однажды встретил на Пикадилли Акриджа. Наша старая дружба возобновилась, к тому же он был одного роста со мной и мог носить мои рубашки и носки, что еще теснее сблизило нас. Потом он снова исчез, и около месяца я не имел о нем никаких сведений. Услышал я о нем от Джорджа Туппера. Джордж был лучшим учеником нашего выпуска и оправдал все надежды, которые на него возлагали. Он служит в Министерстве иностранных дел и пользуется общим уважением. Он добр и часто по-отечески журит Акриджа. — Вы слышали об Акридже? — сказал Джордж Штупер. Наконец-то он устроился. Поселился у одной из своих теток, где-то в Имблдонском округе. Очень богатая женщина, я очень рад за него. Он исправится, наконец. Я плохо верил, что Акридж справится и уживется с теткой. Я встретил его через неделю, и мои опасения подтвердились. Это было на Оксфорд-стрит, в тот час, когда женщины из предместий приезжает в центр походить по магазинам. Акридж стоял среди продавцов собак. На всех его пальцах висели пакеты и свертки. Одет он был так шикарно, что я сперва его не узнал. Шелковый цилиндр, модные ботинки... Впрочем, он мне сразу признался, что ботинки жали ему ноги, цилиндр тер лоб, а воротничок давил шею. — Она заставляет меня так одеваться, — жаловался Акридж, кивнув головой по направлению магазина. И тотчас же вздохнул от боли. В высоких воротничках нельзя делать порывистых движений головы. — Ну, ты теперь отлично живешь, — ответил я. — Джордж Тупер сообщил мне, что твоя тетя очень богата. — На стол не жалуюсь, — согласился Сакридж, — но зато какая скука! — Почему ты никогда ко мне не зайдешь? Мне не разрешается выходить по вечерам. Так, может быть, мне навестить тебя? Он испугался. «Нет, — Нет-нет, Корки, старина, об этом и думать нечего. Ты, конечно, мой лучший друг и прочее, но тетя Юлия не считает тебя приличным человеком. — Разве я не приличен? У тебя довольно приличный вид, мягкая шляпа и воротничок. Ну, не обижайся, уходи, она сейчас выйдет. До свидания, дружище. Я выругался и пошел по Оксфорд-стрит. Но я ошибся. Я должен был лучше знать своего Акриджа. Я должен был бы предвидеть, что скромный лондонский пригород не сможет удержать в заточении этого великого человека, как Эльба не удержала Наполеона. Я жил на эберри стрит и занимал две комнаты. Однажды, возвращаясь домой, я встретил на лестнице Боульса, моего квартир-хозяина. — Добрый день, сэр, — сказал он. — Вас дожидается один джентльмен. — Кто это? — Мистер Акридж, сэр. Он... — сверху послышался голос Акриджа. — Боулс, эй, старина! Боульс, как все владельцы меблированных комнат из бывших коммердинеров, держится с таким достоинством и превосходством, что я всегда перед ним смущаюсь. Он уже пожилой человек, с во всю голову. Глаза его смотрят на вас так, точно взвешивают, достойны ли вы его общества. — казалось, — говорит этот взгляд, — молод, слишком молод, и манеры не такие, как в лучших домах и кричать такому человеку во всю глотку «Эй, старина!» Странно. — Я, сэр, — покраснел боулс Принесите шесть косточек и пробочник. — Сейчас, сэр, — я вошел в свою комнату. — Что это? — воскликнул я бледнее. В комнате целый выводок пекинских собачек. Их оказалось всего шесть, но сначала мне показалось, что их сотня. «Хэллоу, дружище!» — приветствовал меня Акридж. «Ты пришел как раз вовремя. Я тороплюсь. Мне надо попасть на поезд через четверть часа. Молчать!» — крикнул он на собачек, поднявших невыносимый лай при моем появлении. Те послушно замолчали. Казалось, Акридж гипнотизировал их так же, как Боульса. «Я еду в Шипскрей, в Кент. Снял там коттедж». «Будешь там жить? Разумеется. А как же, тетка?» Я ушел от нее. Жизнь — серьезная вещь. Я хочу пробиться сам, а не торчать у тетки Уимблдоне. Ого! Кроме того, она сказала, что от одного моего вида у нее начинается мигрень. С первого же взгляда на него я заметил, что в нем произошла большая перемена. Костюм на нем был совершенно необычный. Куртка для гольфа, серые фланелевые брюки, коричневая фуфайка и желтый макинтош. Воротничок соскочил, и из-под него виднелось голое тело. Волосы растрепаны, а на носу криво сидела пенсне в стальной оправе с цепочкой из проволоки от пивной бутылки. Вошел Боульс и принес блюдо с костями. — Спасибо, старина! Вываливайте их на пол! — Слушаю, сэр. — Нравится мне этот парень, — сказала крич, когда боулс ушел. — У нас с ним была замечательная интересная беседа перед твоим приходом. Ты знаешь, что у него есть двоюродный брат в мезикхоле Нет, он меня не посвящал столь интимные подробности. Он обещал нас познакомить. Знаешь, это полезное знакомство для меня. Я решил начать!» Акрич взмахнул рукой и разбил гипсовую статуэтку. «Не огорчайся, ты и без нее отлично обойдешься. Так вот, у меня огромные замыслы. Такая идея приходит раз в тысячу лет. А именно, я начну дрессировать собак». «Дрессировать собак?» Да, для сцены и мюзик-холлов, собачьи спектакли, понимаешь, собаки-актеры. Я начинаю скромно с этой шестерки, выдрессирую их и продам профессионалу-антрепренеру. Потом куплю дюжины новых, обучу их, продам за хорошую цену, куплю 24, обучу... Так, так, погоди минуту, у меня голова пошла кругом. Я представил себе, как Англия наполняется стаями дрессированных собак. Но как же ты их будешь продавать? А почему бы нет? На них большой спрос. По самому скромному расчету, я в первый же год заработаю 4-5 тысяч фунтов. Ты думаешь, уверен в этом? Когда дело укрепится, я найму помощников. Я, собственно, хочу открыть колледж для собак где-нибудь за городом. Большое имение, много места, регулярные занятия, инструкторы, экзамены. Я, конечно, не ограничусь одной Англией. Спрос на ученых собак существует во всех цивилизованных странах мира. Америке нужны ученые собаки. Австралии нужны ученые собаки. Африка тоже нуждается в них, хотя не в таком размере. Я хочу завоевать монополию на рынке, чтобы всякий нуждающийся в дрессированной собаке обращался исключительно ко мне. Если ты хочешь вложить капитал в это дело, я приму тебя в пайщики. Нет, благодарю. — Как хочешь. Не забывай, что один парень вложил девятьсот долларов, когда Форд только начинал свое автомобильное дело, а теперь у него сорок миллионов. — Что, у тебя верные часы? Чуть не опоздал. Помоги собрать проклятых собачонок. Через пять минут Акридж, захватив с собой шесть собачонок, фунт моего табака, три пары моих лучших носков и недопитую бутылку виски, сел в такси и отбыл на станцию Чаринг-Кросс. Начинать свою новую жизнь. Прошло недель шесть. И вдруг однажды утром я получил тревожную телеграмму. Это была не телеграмма, а призыв на помощь. «Приезжай немедленно, дружище! Вопрос жизни и смерти, старина! Безнадежное положение, не оставляй меня!» Словом, телеграмма меня так поразила, что я выехал со следующим же поездом. Белый коттедж в Шипс-Крей, который в ближайшие годы должен был стать историческим местом, меккой для собаколюбивых пилигримов, оказался небеленый старый домишка у самого шоссе на Лондон, несколько поодаль от деревни. Нашел я его без затруднений, так как Акридж, видимо, пользовался популярностью среди соседей. Постучав без всякого результата, я стал кричать и... Собирался уже уйти. Вдруг дверь открылась, а так как я в этот момент ударил ее ногой, то я влетел в дом наподобие премьеры русского балета, выделывающего новое трудное па. — Извиняюсь, старина, — сказал Лакрич. Если б я знал, что это ты-то не заставил бы тебя так долго ждать. Я думал, что это Гуч, бокалейщик, которому я должен за разные товары шесть фунтов, три шиллинга и один пенс. — Я вижу. «И он повсюду гоняется за мной из за своих несчастных денег», – жаловался Акридж, вводя меня в гостиную. «Это мне надоело. Представь себе, я приезжаю сюда учредить колоссальные предприятия, облагодетельствовать жителей развитием новой индустрии. что же оказывается? Они начинают кусать руку, протягивающую им кусок пищи. Немного доверия». Немного симпатии, немного нравственной поддержки, основанной на взаимности. Вот все, что я от них требовал. А что вышло? Они пожелали наличности, ни больше, ни меньше. Стали приставать ко мне, требуя денег, как раз в тот момент, когда мне нужно сосредоточить всю энергию, все мысли, все внимание на преодолении огромных чисто организационных трудностей нового предприятия. Если бы они запаслись разумным терпением и выдержкой, позже я оплатил бы все их дурацкие счета в стократном размере. Я пробовал убеждать их. Я говорил им, я деловой человек, занятый трудным делом обучения шести пекинских собачек для сценической деятельности. А вы приходите ко мне, отрываете от работы, болтая что-то о деньгах. Так нельзя поступать. Ваши скопидомические, мелочные идеалы никогда не приведут к добру. Но они ничего не слушают. Они шляются здесь целыми днями, ловят меня в общественных местах. Ну а теперь, как ты думаешь, что случилось? Что? Собаки. Захворали? Нет, хуже, много хуже. Хозяин этого проклятого коттеджа забрал их в обеспечении квартирной платы. Это грозит погубить все дело. Я условился вносить плату еженедельно. И не платил ее шесть недель, но, черт возьми, ведь не может же человек из-за таких мелочей отрываться от великих начинаний, которые... Ну, словом, я все это выложил старому черту, но это не подействовало. Тогда я телеграфировал тебе. Вот как. Наступила краткая, но выразительная пауза. Я полагал, задумчиво сказал Акридж, что ты найдешь кого-нибудь, кто смог бы вложить большой капитал в колледж для собак. Он смотрел на меня с таким доверием, что я размяк. «Джордж Тупер!» — воскликнул я, сам поражаясь своей сообразительности. «Джордж Тупер!» — откликнулся Акридж. «Вот именно, черт побери! Удивительно, как я о нем не подумал! Ну, конечно, Джордж Тупер! Мой школьный товарищ и славный малый!» У этих ребят из Министерства иностранных дел всегда найдутся лишние деньги, запрятанные в старый носок. Они крадут их из народной казны. Отправляйся в город, дружище, прижми старого Тупи и возьми у него 20 фунтов. Время не терпит. Я надеялся, что Джордж Тупер не оставит нас без поддержки. Я не обманулся. Тупи дал деньги, даже с радостью. Еще мальчиком Джордж писал сентиментальные стишки в школьном журнале. А теперь он всегда первый начинает всякого рода подписные листы и с энтузиазмом жертвует на всякие памятники и подношения. Джордж выслушал меня с серьезным официальным видом, который любит на себя напускать молодежь из Министерства иностранных дел, раздумывая, что лучше, объявить войну Швейцарии или послать ультиматум Сан-Марина. Не прошло и двух минут, как он полез за чековой книжкой. Несчастье Акриджа глубоко тронуло его. — Плохо, плохо, — говорил Джордж. — Значит, он дрессирует собак. Очень жаль, что финансовые затруднения мешают ему честно зарабатывать свой хлеб. Но я думаю, что двадцать фунтов едва ли смогут улучшить его положение. — Я думаю, что вы большой оптимист. Если думаете, что эти двадцать фунтов отдаёте взаймы. — Акриджу нужен капитал. — Он тоже так думает. — Так думает и Гуч, бокалейщик. — Капитал, — повторил Джордж Туппер твердо, точно беседуя с посланником Великой Державы. — Всякое предприятие требует прежде всего капитала. Он задумчиво поморщил лоб. — Где мы можем достать капитал для Акриджа? — Обокрасть банк. Лицо Джорджа прояснилось. — Нашел! — воскликнул он. — Сегодня же вечером поеду в Имблдон к его тетке. — Вы забыли, что Акридж с ней рассорился? — Ну, это, вероятно, временная ссора. Если я поговорю с ней серьёзно и скажу, что Акридж наконец решил серьезно заняться делом, я... Пробуйте, если хотите, то из этого ничего не выйдет. Нет. Нужно действовать дипломатически. Лучше не говорите Акриджу, что я собираюсь хлопотать за него. Я не хочу пробуждать надежд, которые, может быть, не осуществятся. На следующее утро желтое пятно на платформе Шипс Крей показало мне, что Акридж вышел меня встречать. День был солнечный, но разве солнце могло заставить Стэнли, Федерс, Стонхау, Акриджа расстаться со своим макинтошем? Он походил на банку с горчицей. Акридж стоял в величавом одиночестве и старался разжечь свою трубку. Выйдя из вагона, я увидел, что к нему подошел какой-то маленький сердитый человечек, который, судя по быстроте речи и выразительной жестикуляции, очень взволнованно объяснялся. Акридж хмурился. Я услышал, как он прогудел в ответ. «Дорогой мой, старина, будьте рассудительны, постарайтесь шире смотреть на вещи». Акридж увидел меня, схватил под руку и потащил по платформе. «Человек пошел за нами». — Ну, как дела, дружище? — зашептала Крича. — Удалось. — Вот деньги. — Спрячь скорее! — зашептала Крича. — знаешь, с кем я разговаривал? Это Гуч, бакалейщик. Долг шесть фунтов три шиллинга и один пенс? — Да. — Так уплати ему долг? — Дорогой мой, я не имею права швырять деньгами направо и налево. Эти деньги предназначены для Никерсона, моего хозяина. Однако Гуч не отстает от нас. — Идем скорей. Если он узнает, что у нас 20 фунтов, я не поручусь за нашу безопасность. Он на все способен. Акридж быстро увлек меня с платформы, и мы почти побежали по тропинке через картошку, боясь оглянуться назад. Наш преследователь скоро отстал, и я поспешил сообщить об этом Акриджу. Он замедлил шаг и вытер вспотевший лоб платком, который, судя по метке, принадлежал когда-то мне. «Хорошо, что он отстал», — сказал Акрич. «Он неплохой парень, хороший супруг и семьянин, как говорят, и даже поет на клиросе, но ну, очень уж у него мещанские взгляды. Он не хочет понять, что все крупные предприятия строились на основах кредита. Он не понимает, что кредит — это кровь коммерции. Без кредита коммерция теряет эластичность. А если коммерция не эластична, на кой черт она нужна?» — Не знаю. И никто не знает. — Ну, теперь ты можешь передать мне деньги. Как Тупи, не сердится? — Очень мил. — Так я и знал, — растроганно сказал Акридж. — Так я и знал, славный парень. Я всегда любил Тупи. Вот человек, на которого можно положиться. Когда я разбогатею, он получит свой долг в тысячекратном размере. Как хорошо, что ты привез деньги в мелких купюрах. — Почему? — Я их разверну веером перед Никерсоном. Мы подошли к дому с красной крышей, стоявшему вдали от дороги среди зелени. Акридж постучал в дверь молотком. «Скажите мистеру Никерсону, — сказал он девушке, — что пришел мистер Акридж и желает с ним переговорить. Мы прошли в комнату, где нас встретил человек среднего роста, обросший бакенбардами. Он холодно посмотрел на Акриджа. Сразу видно, что он с Акриджем не в ладах. У мистера Никерсона был такой вид точно он один из ветхозаветных пророков, пришедший говорить с пленным царем Амаликитян. — Ну, — грозно сказал он, — относительно платы я хочу... — Что такое? — переспросил мистер Никерсон. — Я хочу уплатить. — Уплатить? — недоверчиво переспросил мистер Никерсон. — Вот. И Акридж выложил деньги на стол. Мистер Никерсон пересчитал деньги и бросил на Акриджа благослонный взгляд, как епископ на паломников. — Благодарю вас, мистер Акридж, — сказал он. — Очень благодарю. Надеюсь, это вас не обременило? — Ничуть, старина, — заявил Акридж. — Дело прежде всего. Ну, теперь я должен взять собак. Акридж взял сигару из ящика на камине и засунул несколько штук в карман. Чем скорее они вернутся ко мне, тем лучше. Они и так потеряли целый учебный день. — Ну, конечно, мистер Акридж, они там, и в беседке, в саду. Сейчас я вам их приведу. Мистер Никерсон ушел, что-то бормоча под нос. — Удивительно, до чего они здесь все любят деньги, — сказал Акридж. — Ты заметил, как у него разгорелись глаза при виде бумажек? — Сигары у него недурственные, — добавил он, прикарманивая еще три штуки. Скоро мистер Никерсон появился снова. Он казался несколько смущенным. Сквозь кусты бакенбарда в глаза светились, как стекляшки, а углы губ опустились. Теперь он напоминал одного из младших пророков, только что побитого ослиной челюстью. — Мистер Экрич, Хеллоу! — Эти э, собачки. — Ну? — Собачки ваши. — Ну, что там с ними? — Их нет. — Нет? — Разбежались. «Разбежались! Как они могли разбежаться?» В беседке подгнила одна доска в стене, и они, наверное, проделали там лазейку. Они исчезли. Акридж в отчаянии схватился за голову. пенсна закачалась на его носу, Мэкин тоже зашуршал, и воротник немедленно соскочил с запонки. Потом он ударил кулаком по столу. «Черт, Бобери! Я очень огорчен!» Черт побери! крикнул Акрич. Это уже слишком, это слишком! Я приезжаю сюда начинать огромные предприятия, которые обогатят весь округ. Я еще не успел осмотреться и сделать первые шаги, как является этот человек и уводит моих собак. А теперь он мне с усмешечкой объявляет. Мистер Акрич, уверяю вас, с усмешечкой! Объявляет, что они разбежались. Разбежались? Куда они могли разбежаться? По всему графству! Едва ли я увижу их когда-нибудь снова. Шесть драгоценных пекинских собачек, почти выдрессированных для публичных выступлений, которых можно продать за большую сумму!» Мистер Никерсон засопел, потом трясущимися руками вынул пачку смятых кредиток из кармана и протянул их Акриджу. Но Акридж отвел его руку. «Это джентльмен», — произнес Акридж, указывая выразительным жестом на меня, — «адвокат». — Вы хорошо уяснили себе суть дела, сэр. Я ответил, что уяснил. — Итак, по вашему мнению, это достаточно для начала процесса? Я ответил, что вполне достаточно. Мистер Никерсон, растерявшись, протягивал деньги Акриджу. — Что это значит? — надменно спросил тот. — Я думал, э, мистер Акридж, что вы возьмете эти деньги обратно. Будем считать инцидент исчерпанным. Акридж обернулся ко мне, удивленно приподняв брови. Не нравится, воскликнул он. Хе-хе, повторил я за ним. Он думает, что может прекратить дело, вернув мне обратно деньги. Какая щедрость. Потрясающая. Эти собаки стоят сотни фунтов, а он думает, что может откупиться двадцатью. Ведь это забавно. Забавно. Я вам скажу, что я буду делать, продолжал Акрич, подумав. Я, пожалуй, возьму эти деньги. Мистер Никерсон горячо поблагодарил его. «Потом тут есть еще несколько неоплаченных счетов с местными торговцами. Вы с ними расплатитесь?» «Конечно, мистер Акетч, конечно». «И, наконец...» но ну, мне надо это хорошенько обдумать. Если я все же решу начать процесс, мой адвокат уведомит вас заблаговременно». Мистер Никерсон растерянно щипал свои бакенбарды. Мы вышли через сад на дорогу. Я удивлялся, как мужественно Акридж перенес такой удар. Его товар, основа всего предприятия, разбежался по всему Кенту и, вероятно, никогда не вернется. И что же он получил взамен этого? Всего несколько недель бесплатного пользования коттеджем и ликвидацию счетов с бакалейщиком Гучем и его друзьями. Другой человек чувствовал бы себя подавленным, но Акридж не потерял присутствия духа. Он даже что-то весело насвистывал. Потом начал петь. Я решил, что пора вернуть его к действительности. — Что же ты будешь делать теперь? — спросил я. — Кто я? — весело откликнулся Акрич. — Я возвращаюсь в город с ближайшим поездом. Ты согласен прогуляться пешком до следующей станции? Всего пять миль. Довольно рискованно уезжать прямо с шип крей. Почему рискованно? — Из-за собак, понятное дело. — При чем тут собаки? Акрич рассмеялся. — Ах да, я и забыл сказать тебе. Они у меня. «Как так?» «Да. Вчера ночью я их увел из беседки. Я нашел дохлую кошку, привязал ее на веревку и забросил в сад к Никерсону. А когда стемнело, прорыл лазейку в беседку. Собаки вылезли оттуда одна за другой, а я бросился бежать, волоча за собой кошку. Здорово пришлось побегать, дружище. Собаки унюхали след и пустились со скоростью 50 миль в час, а мы с кошкой делали 55. Я уж боялся, что старый Никерсон выбежит с ружьем». Однако ничего, все обошлось благополучно. Побегав минут двадцать по картошке, мы всей компанией благополучно вернулись в коттедж, а потом улеглись спать. Вот и все, дружище. Я не знал, что сказать. Нельзя сказать, что поступок Акриджа похвален. — Хм, — сказал я нерешительно, — у тебя практическая сметка. — Да? — он был польщен. — И широкий взгляд на вещи. — Ты думаешь? Это фундамент всякой деловой карьеры. Мы подходили к белому коттеджу. Через открытое окно гостиной слышался лай и возня собак. «Я сниму где-нибудь другой коттедж», — мечтательно сказал Акридж. «Это не так трудно. Потом примусь за дело серьезно. Ты не поверишь, каких успехов я достиг. Сейчас я покажу, что они умеют делать». Лучше всего они, кажется, умеют лаять. «Да, ты их взволновало. Знаешь что?» Мне пришла в голову блестящая мысль. Когда я был у тебя, то думал специализироваться на дрессировке собак для сцены, сделать из них, так сказать, профессионалов. Я много думал с тех пор и решил, почему бы не развивать и таланты, так сказать, любительские. Скажем, у тебя есть собака ФИДО, и ты хотел бы научить ее разным фокусом, но ты занятой человек, и у тебя нет ни времени, ни навыка, чтобы самому обучать ее ты привязываешь ярлычок к ее ошейнику и посылаешь ее на месяц в колледж для собак Акриджа, и она вернется к тебе обратно, обученная всяким фокусом. Никакого беспокойства, дешевая плата с рассрочкой. Честное слово, я думаю, что любительское отделение приносит дохода не меньше, чем профессиональное. Почему бы владельцам не посылать ко мне своих собак, как они посылают своих сыновей в Итон или в Винчестер, Черт возьми, можно, например, выпустить специальные ошейники для собак, окончивших мой колледж, с отличием, в виде знака отличия. Понимаешь, человек, собака, которого удостоено право носить акриджевский ошейник, может задрать нос перед другими. Создается такое положение, что человеку определенного круга будет стыдно показаться на улице с не собакой. Мой колледж для собак станет модным». Со всех концов Англии ко мне стекаются собаки, спрос превышает предложение. Я не могу удовлетворить всех, открываю отделение. Колоссальный рост предприятия, миллионы фунтов, друг мой, миллионы!» А Акрич передохнул минутку, собираясь открыть дверь. «Конечно», — продолжал он, — «сейчас у меня нет средств развернуть дело. Нужен так или иначе капитал». Мне захотелось порадовать его хорошим известием. Я обещал ему молчать об этом, сказал я. «Джордж Штупер как раз пытается достать для тебя капитал». «Джордж тупер восторженно откликнулся Аккредж. «Джордж Штупер! Славный, малый, добрый парень, настоящий друг, человек, на которого можно положиться. Будь на свете побольше таких людей, как Джордж Штупер, совсем бы не было пессимизма и беспокойства. А он говорил тебе, откуда хочет достать для меня капитал». — Да, он отправится к твоей тетке сообщить, что ты начал дрессировать пекинских собачек. — Что с тобой? Лицо Акриджа вдруг изменилось. Растерянный взгляд, отвисшая челюсть, прибавить бы ему седые бакенбарды, и он походил бы на мистера Никерсона. — Тетке? — пробормотал он, хватаясь за ручку двери. — Да, что с тобой? — Он думал, что она сможет тебе помочь. Акридж вдруг рассверепел. «Осел из слов, дурак из дураков, идиот из идиотов, этот Джордж Тупер!» «Но почему? Его нельзя оставлять на свободе, это угроза общественной безопасности!» «Но эти собачонки, черт их побери, теткины! Я украл их у нее!» В коттедже собаки продолжали взволнованно лаять. «Черт возьми!» — сказал Акридж. дело скверно!» «Может быть, он сказал бы что-нибудь еще?» Но в это время из коттеджа послышался повелительный женский голос. «Стэнли?» Акрич вдруг съежился в своем макинтоше. «Стэнли?» «Да, тетя Юлия», — пробормотал Акридж. поди сюда. Мне нужно переговорить с тобой». «Да, тетя Юлия». Я поспешил ретироваться. Лай Пекинцев в коттедже становился истерическим. Сперва я бежал галопом, потом, день был очень жаркий, перешел в рысь. Конечно, я мог бы остаться, но какой-то внутренний голос говорил мне, что я буду лишним при этой семейной сцене. Почему я так решил, не знаю. Может быть, это была практическая сметка, а может быть, широкий взгляд на вещи. Синдикат Акриджа Одну минутку. — воскликнул Акридж, хватая меня за руку и заставляя остановиться около церкви, где собралась уже довольно внушительная толпа зевак, глазявшая на очередную свадьбу. Мне было неясно, почему Акридж, убежденный холостяк, так заинтересовался этим зрелищем. — В чем дело? Почему мы прерываем нашу прогулку, чтобы смотреть на совершенно незнакомых нам людей? Акрич не сразу ответил. Он был погружен в какие-то мечты. Вдруг он глухо засмеялся. Совершенно незнакомых, черта с два. Да знаешь ли ты, кого тут пристраивают? Кого? Теди Викс! Теди Викс. Теди Викс! Господи! воскликнул я, не может быть! Это было пять лет тому назад в ресторане итальянца Баролини. Там Акридж впервые изложил свою великую идею. Это был любимый ресторан нашей группы, настоящих борцов за жизнь. В этот вечер, кроме Акриджа и меня, там были еще Тедди Викс, актер, только что возвратившийся из турне, Виктор Бимиш, художник, нарисовавший недавно рекламное объявление в журнале Пикадилли, Бертрам Фокс, автор сценария «Зала раскаяния» и многих других неиспользованных сценариев, и, наконец, Роберт Денхилл, который, будучи служащим банка, где он получал 80 фунтов в год, представлял трезвый коммерческий элемент. Как обыкновенно, Тедди Викс заполонил нас бесконечными рассказами о своих успехах. «Я обладаю всем», — говорил он для убедительности, постукивая кофейной ложечкой. «Прекрасной внешностью, очаровательным голосом, одним словом, всеми качествами. Не хватает мне только удобного случая, чтобы показать себя. И у меня нет подходящего платья. Эти администраторы все совершенно одинаковы. Никто из них не интересуется актером как таковым. Они обращают внимание раньше всего на платье». Если бы я только мог заказать себе несколько костюмов у хорошего портного, купить хорошую шляпу и пару модных ботинок, мое положение резко изменилось бы к лучшему». В это время вошел Фредди Лент, который тоже был представителем финансового мира, как и Роберт Денхилл. Он давно не показывался, и мы стали его расспрашивать о причинах столь долгого отсутствия. «Я лежал в постели больше двух недель», — сообщил Фредди. Это заявление вызвало недовольство Акриджа. Этот великий человек сам никогда не подымался раньше полудня, а однажды, когда неосторожно брошенная спичка прожгла дыру на его единственной паре брюк, он умудрился даже не вылезать из кровати в течение 48 часов. Но две недели — это потрясло его. — Ленивый черт, — строго сказал он, — так зря проходят золотые дни молодости, когда по-настоящему ты должен был бы кипеть деятельностью и создавать себе имя. Фредди протестовал. — У меня был несчастный случай, — объяснил он. — Упал с велосипеда и вывихнул ногу. — Подвезло. Нечего сказать. — Да, собственно, я не знаю. Вовсе не так плохо было отдохнуть. Потом, конечно, это пятерка. — Какая пятерка? — Я получил пятерку из газеты «Неделя велосипедиста» за то, что вывихнул ногу. — Что ты говоришь? — вскричал Аккредж, глубоко потрясенный легким способом наживы. Ты хочешь сказать, что газета заплатила тебе пять фунтов только за то, что ты вывихнул себе ногу? Брось врать, старина, таких вещей не бывает. Я не вру. Все это абсолютная правда. Можешь показать мне пятерку? Нет. Потому что если я тебе ее покажу, ты обязательно будешь просить ее у меня взаймы. Кридж сделал вид, что не слышал последнего замечания. И они платят пятерку каждому, у кого вывихнута нога? Да. Если он подписчик. Я так и знал, что тут есть какая-нибудь ловушка, сказал Акридж недовольным тоном. Целая масса еженедельных изданий страхует своих годовых подписчиков, сказал Фредди. Мы все были заинтересованы. А сколько журналов дают премию? спросил Акридж. По блеску в его глазах можно было судить о том, что этот великий мозг работает с быстротой Динамо. десяток наберец? — Да, я думаю, десятка наверняка. — Значит, если подписавшийся на все десять журналов вывихнет себе ногу, он получит пятьдесят монет, — сказал Акридж. — И больше, если повреждение серьезное, заявил Фредди тоном эксперта. — У них есть тариф, определенная сумма за сломанную ногу, за сломанную руку и так далее. У Акриджа от волнения воротник соскочил с запонки и пенсне запрыгало на носу. «Какую сумму можете вы все внести, черти?» — спросил он. «Зачем тебе это знать?» — спросил Роберт Денхилл тоном банкира «Дорогой мой, неужели ты не понимаешь? Господи, у меня гениальная идея. Мы вместе соберемся и подпишемся на все эти проклятые журналы». «Да какой в этом смысл?» — холодно спросил Денхилл. «Ведь может случиться, что ни с кем из нас не произойдет несчастье, и тогда окажется, что деньги выброшены зря». Вот осел. Неужели ты думаешь, что мы должны выжидать случая? Слушай, у меня такой план. Мы все подписываемся на эти газеты, а затем кидаем жребий, так? На кого падет жребий, должен сломать себе ногу, а прибыль от страховки мы, честно, поровну делим между всеми участниками. Наступило длительное молчание. Первым заговорил Дэнхилл. Предположим, что тот, на кого пал жребий, не сможет сломать себе ногу. Вот болта! В изнеможении воскликнул Акридж. «Живем в 20 веке. В нашем распоряжении все достижения современной цивилизации. Со всех сторон представляются возможности сломать ногу, а ты задаешь дурацкие вопросы. Конечно, он сможет сломать ногу. Любой осел может, в конце концов, сломать себе ногу. Немножко тяжело. Мы все в ужасном положении. Я, например, если Фредди до субботы не даст мне взаймы часть своей пятерки, просто не знаю, как выкручусь из очень затруднительного положения. Нам нужны деньги». И все-таки, когда я предлагаю блестящий план, вы вместо того, чтобы поддержать меня, сидите и еще возражаете. Это неправильный подход. Этим путем ничего не добьешься. Если ты в таком тяжелом положении, как же ты внесешь свою долю? Выражение боли, почти что отчаяние появилось на лице Акриджа. Он смотрел на Денхела сквозь покосившееся пенсне, как человек, которому внезапно изменил слух. «Я?» — воскликнул он. «Я? Черт побери, это здорово! Да если есть справедливость на свете, если есть хоть искра благородства в ваших подлых душах, вы должны освободить меня от взноса за то, что я предложил идею. Я все придумал. А вы хотите, чтобы я внес деньги? Этого я не ожидал. Мне даже обидно. Ну, хорошо, хорошо, хорошо» нетерпеливо сказал Роберт Дэнхилл. «Если ты вытащишь жеребей, это будет самым счастливым днем в моей жизни». «Я не вытащу!» — заявил Акридж. «Я чувствую, что не вытащу!» И он не вытащил. Когда в мрачной тишине, нарушаемой бранью повара и официанта, мы закончили жеребьевку, жертвой оказался Тедди Викс. Я думаю, что даже в ранней молодости, когда сломанные члены кажутся пустяком, Не может быть очень приятной процедура нарочно выйти на улицу, чтобы подвергнуть себя несчастному случаю. При таких обстоятельствах сознание, что ты приносишь пользу своим друзьям, дает очень незначительное удовлетворение. Тедди это не давало ни малейшего удовлетворения. И то, что у него не было никакого желания жертвовать собой, становилось все яснее и яснее с каждым днем. Когда Акридж пришел ко мне, чтобы обсудить это дело, он был очень взволнован. Опустившись в кресло у моего стола, за которым я сидел и ел свой скромный завтрак, он выпил половину моего кофе и глубоко вздохнул. — В самом деле, — со стоном сказал он, — это очень расхолаживает. Я напрягаю свои мысли, придумываю способы, чтобы для нас всех получить немного денег, когда мы в них так нуждаемся, а этот негодяй Тедди все портит, не выполняя самых простых обязанностей. Хуже всего то, что раз уж мы начали с ним, надо продолжать. Мы ни в коем случае не можем набрать денег, чтобы на год подписаться еще за кого-нибудь. Либо он, либо никто. Я полагаю, что надо дать ему время. Это то, что он говорит, — сказал Акридж, съедая кусок хлеба. Он говорит, что не знает, как приступить. Послушать его, так чтобы получить пустяковые увечья, нужно потратить чуть ли не год на специальные приготовления. Шестеролетний ребенок мог бы сделать это в пятиминутный срок. Он такой мелочный, стараешься ему помочь, предлагаешь всякие комбинации, а он вместо того, чтобы принять их к сведению, каждый раз находит какое-нибудь нелепое возражение. Вчера ночью мы возвращались домой и натолкнулись на группу спорящих матросов. Здоровые ребята! Любой из них способен был бы закатить его в больницу по крайней мере на месяц. Я предложил ему влезть в середину и попробовать их разнять. Он заявил мне, что это частная ссора его не касается, и он не считает для себя возможным вмешиваться. Я называю это безобразием. Мы допустили ошибку, приняв его в свою компанию. Надо было предвидеть, что такой человек не принесет пользы. Полное отсутствие совести. Никакого чувства долга. Он презирает общественность и не выполняет обязательств в отношении товарищей. Когда я начинаю думать о том, сколько пропадает денег в этом хладнокровном животном, «Мне хочется рыдать. Просто я готов рыдать, как маленький ребенок». До конца недели с Тедди ничего не случилось, кроме легкого насморка, от которого он очень быстро отделался. Все члены синдиката считали создавшееся положение безнадежным. Не было намека на возможность возвращения затраченного нами капитала, в то время как насущные расходы не уменьшались. Грустно было читать газеты, которые информировали нас о целом ряде самых разнообразных несчастных случаев, происходящих во всех обитаемых частях земного шара. Казалось, что в искалеченном мире Тедди Викс один пышет здоровьем и бодростью. Это было одно из унылых, серых, безнадежных положений, вроде тех, что любят описывать русские романисты. Я не мог осудить Акриджа за его решение разом покончить с этим. Впервые я заметил, что Акридж собирается ускорить события, когда гулял вечером по Кингс-Роуд. Он затащил меня в весьма мрачный район, где он когда-то занимал комнату. — Что за нелепые мысли? — спросил я, не любивший этих мест. «Тот — Тут живет Тедди сказал Акридж, — в моих бывших комнатах. Не могу сказать, чтобы это сообщение улучшило положение. С каждым днем я все больше жалел, что так глупо потерял деньги, которые могли мне пригодиться для другого дела, И мои чувства к Тедди Викс были холодны и враждебны. «Я хочу справиться о нем». «Справиться о нем? Для чего?» «Мне кажется, что он укушен собакой». «Почему тебе это пришло в голову?» «Не знаю». «Вот так вдруг показалось, — мечтательно произнес Акридж. Знаешь, иногда привяжется какая-нибудь мысль...» Одна только мысль о возможности такого факта заставила меня умолкнуть и затаить дыхание. Во всех газетах, где мы состояли подписчиками, целые столбцы были посвящены собачьим укусам. Я радостно представлял себе эту счастливую картину, когда мои мечты были прерваны, и я возвратился к действительности. Моим глазам представилось необыкновенное зрелище. По улице Стремглав неслась элегантная фигура Тедди Викс. Одного взгляда, брошенного на него, было достаточно, чтобы окончательно рассеять наши надежды, построенные на песке. Он был невредим, и ясно было, что даже маленькая болонка не пробовала его укусить. «Халлоу!» — воскликнул Тоддивикс. алло ответили мы. «Не могу остановиться! Бегу за доктором!» «За доктором?» «Бедный Виктор Бимиш! Его укусила собака!» Акридж и я обменялись утомленным взглядом. Казалось, будто судьба была все время против нас. Что хорошего было в том, что собака укусила Виктора Бимиша? Что изменилось бы для нас, даже если бы он был укушен целой сотней собак? Укушенный Виктор Бимиш никак не котировался на нашем рынке. Вы знаете, это свирепое животное, принадлежащее моей хозяйке. Та самая собака, которая бросается к дверям и лает на людей. Я вспомнил большую лохматую собаку с дико сверкающими глазами. Мне пришлось как-то встретить ее на улице, когда я навещал Акриджа, и только его присутствие спасло меня от печальной участи Виктора Бимиша. Каким-то образом. Она вечером забралась ко мне в спальню. Я привел с собой Бимиша, и животное схватило его за ногу в тот момент, когда я открыл дверь. — Почему оно не схватило тебя? — огорченно спросил Акрич. Мне совершенно непонятно, каким образом собака очитилась у меня в комнате. И кто-нибудь ее туда посадил. Вся эта история очень таинственна. — Почему же она не схватила тебя? — с тоской повторил Акридж. — Мне удалось вскарабкаться на шкаф. И в то время как она кусала бимиша, — сказал Тедди Викс. Потом пришла хозяйка и увела ее. Не могу больше с вами разговаривать, должен идти за доктором. Мы следили за тем, как он осторожно выжидал на углу, прежде чем перейти дорогу. — Ты слышал? — спросил Акрич. Он вскарабкался на шкаф. — Да, он избежал. Превосходного случая. — Что-нибудь надо предпринять, — твердо сказал Акрич. Нужно ему напомнить об его ответственности. На следующий день была выбрана депутация для переговоров с Тедди Викс. Акридж был представителем и приступил к вопросу с необыкновенной прямотой. «Как насчет этого?» — спросил Акридж. «Насчет чего?» — возразил Тедди Викс, избегая его взгляда. «Когда мы приступим к действию?» «Ты имеешь в виду несчастный случай?» «Да». «Я уж об этом думал», — ответил Тэдди Викс. Акридж плотнее закутался в свой макинтош, с которым он не расставался ни на улице, ни дома, взирая на погоду. В его движениях было что-то решительно напоминающее времена Римской империи. Цицерон, должно быть, таким же жестом оправлял свою тогу, приготовляясь к нападению на Клавдия. — Пожалуй, уж время тебе об этом подумать, — строго заявил он. — Мы все одобрительно задвигали стульями, за исключением Виктора Бимеша, который отказался сесть и стоял у камина. «Ей-богу, самое время тебе подумать об этом. Неужели ты не понимаешь, что мы внесли большую сумму денег в надежде, что быстро добьемся хороших результатов? Ты хочешь, чтобы мы пришли к заключению, что ты настолько подл, что избегаешь своих прямых обязательств? Мы были о тебе лучшего мнения, Викс, ей-богу, мы лучше о тебе думали». Да, но любой человек с сознанием своего долга давно уже покончил бы с этим делом. А ты даже не пользуешься возможностями, которые встречаются на твоем пути. Не далее, как вчера. Я видел, как ты отскочил назад, когда, сделав одно движение, мог бы очутиться на дороге и дать возможность тележке наехать на тебя. Это не так-то легко стать жертвой тележки. Глупости. Нужно только решиться. Пользуйся своим воображением. Представь себе, что на улице упал ребенок. Золотистая головка, взволнованно говорил Акрич. И вдруг громадный экипаж или какая-нибудь другая чертовщина катится прямо на него. Несчастная мать беспомощно стоит на панели, сжимая руки, взывает к проходящим. Неужели никто не спасет моего ребенка? И тут выступаешь ты и кричишь, я спасу. Один прыжок, ты на дороге, и все кончено через секунду. Не понимаю, к чему столько разговоров. — Да, но... — пробовал возразить Тедди Викс. — А самое главное... Знаешь, мне говорили, что это совсем не больно. Тупой удар, больше ничего. — Кто тебе об этом говорил? — Я забыл, кто. Одним словом, говорили. — Можешь ему передать от меня, что он осел? — возмущенно сказал Тедди Викс. — Хорошо. Если ты возражаешь против тележки, есть тысяча других способов, но совершенно безнадежно предлагать тебе их. Ведь ты все равно не воспользуешься. Вчера я с таким трудом запихал тебе в комнату собачку, которая сделала бы за тебя всю работу. Тебе надо было только смирно стоять и дать ей возможность проявить свою инициативу. Что же вышло? Ты взобрался на...» Взволнованный голос Виктора Бимиша прервал Акриджа. «Значит, ты загнал эту проклятую собаку в комнату?» «Да», — сказал Акридж. «Но об этом после. В настоящее время?» — Нам нужно решительно подумать, как уговорить этого несчастного червяка вернуть нам наши деньги. — Какого черта? Я думал, что вы... — Я должен сказать... — с жаром начал Виктор Бимиш. — Да, да, — нетерпеливо сказал Акридж, — в другой раз. — Теперь нужно говорить о деле. — Итак, — продолжал он, — я думал, что ты будешь стараться провести все поскорее, хотя бы ради своей личной выгоды. Ты всегда ноешь о том, что у тебя нет подходящего платья, чтобы производить впечатление на антрепренеров. Только подумай, сколько ты мог бы закупить костюмов, сапог, шляп и прочего, если бы ты оправдал наши надежды. Говоришь о своей карьере: вот для тебя случай выдвинуться! Его красноречие не пропало даром. В глазах Тедди Викс появилось какое-то новое выражение. Он тяжело дышал. Было ясно, что он мысленно перенесся на корк стрит и взвешивает качество знаменитых портных. «Я знаю, что я сделаю», — неожиданно сказал он. «Бессмысленно просить меня пойти на такое дело в обычном состоянии. Я просто не могу этого сделать. У меня не хватит нервов. Но если вы сегодня угостите меня хорошим обедом с шампанским, это может поднять мое настроение». В комнате воцарилась мертвая тишина. «Шампанское». — Я ничего не знаю. Мое дело предложить, ваше дело отказаться. — Джентльмены, — воскликнул Акридж, — кажется, наше общество нуждается в дополнительном взносе. — Как насчет этого, друзья? Будем откровенны и сообразим, что мы можем сделать. Я могу внести 10 шиллингов. — Что? — удивленно воскликнули собравшиеся. — Каким образом? — Я заложу банджо. — У тебя нет банджо? — Нет. Но у Жоржа Теппер есть. Я знаю, где оно у него спрятано. Спустя несколько минут сбор был закончен, и выяснилось, что имеется в наличии 2 фунта 6 шиллингов. Мы справились у Тедди Викс, удовлетворит ли его эта сумма. — Я постараюсь уложиться, — ответил Тедди Викс. Мы условились встретиться у Барулини. Почти сразу все почувствовали неловкость. Он один пил шампанское, за которое было заплачено 8 шиллингов, в то время как мы пробавлялись более дешевыми напитками. После третьего стакана из робкого, довольно тонного, молодого человека он превратился в настоящего буяна. Ссорился со всеми нами. За супом он опрокинул теорию Виктора Бимиша об искусстве, раскритиковал все планы Бертра Мадюка, упрекал Акриджа в бездельничестве, советуя ему приняться за работу. Вообще держал себя развязно, почти вызывающе. Мы переглядывались молча. Как бы прекрасен ни был конец, к которому все клонилось, нельзя отрицать, что переносить это было тяжело. Соображения дипломатические заставляли нас выжидать. Это был его день, и нам приходилось смиряться. Акридж, гордая душа которого была глубоко задета замечаниями Тедди, заявил, что он примет все к сведению, и постарается привести в исполнение в самое ближайшее время. — Да, я тебе рекомендую, — заплетаясь, говорил Тедди, откусывая кусок сигары. — И затем, никогда не суйся туда, куда не следует. — Хорошо, — покорно согласился Акридж. — Если есть на свете существа, которые я презираю, — говорил Тедди, пристально глядя покрасневшим глазом на своего обидчика, — так это... Завоножки, на со... Насосовкин, слава вы знаете, что я хочу сказать. Мы поспешили уверить его, что прекрасно понимаем, что он имеет в виду, и он погрузился в состояние тупого созерцания. Очнувшись через четверть часа, он заявил, что ему пора уходить. Мы решили выйти вместе с ним и, уплатив по счету, покинули ресторан. Его возмущению не было предела, когда он увидел себя, окруженного нами на панели. Он, не стесняясь, высказал свое неудовольствие, заявив, что наше присутствие портит ему репутацию. Ладно, ладно, дружище, успокаивал его Акрич. Мы думаем, что тебе будет приятно иметь вокруг себя всех своих приятелей во время этого... Чего? Этого? Ну, да этого несчастного случая. Теди Викс свирепо посмотрел на него. Потом его настроение внезапно изменилось, и он разразился громким искренним смехом. Наивно... «Приходят же глупые мысли!» — воскликнул он. «Не будет у меня никакого несчастного случая! Неужели вы думаете, что я когда-нибудь действительно серьезно об этом думал? Да я шутил!» Также внезапно в его настроении произошла новая перемена. Он взял Акриджа под руку и, умоляюще смотря на него, повторял. «Я только пошутил! Ты не сердишься на меня за это, правда?» Одинокая слеза скатилась по его щеке. — Я не хочу несчастного случая. Я просто хотел пообедать. Лицо его оживилось. — Забавно, правда? Не хотел несчастного случая, а хотел пообедать. — Хотел обедать. — Спокойной ночи! — весело бросил он. Сойдя с панели, он поскользнулся о корку банана и был отброшен на десять шагов проезжающей тележкой. «Два ребра и рука!» — спустя пять минут заявил врач. «Осторожнее кладите на носилки!» Только через две недели нас уведомили из больницы, что больной может нас принять. Мы с трудом собрали небольшую сумму денег, едва охватившую нам на корзинку с фруктами, которую Акридж и я понесли ему. Алло! приветствовали его полушепотом, которым обыкновенно говорят у постели больного. «Садитесь, джентльмены!» — ответил инвалид. — Должен сознаться, что я в первую же минуту был несколько удивлен таким официальным тоном. А Акридж, видимо, не обратил на это никакого внимания. — Как живешь, дружище? Мы тут тебе принесли кое-что из фруктов. — Я поправляюсь прекрасно, — возразил Тадевикс, Викс все тем же поразившим меня тоном. — Я бы хотел поделиться с вами моими впечатлениями. Я считаю, что Англия имеет все основания гордиться предприимчивостью и осведомленностью своей прессы. Помещаемый материал по своему интересу, компетентности и передовому духу превысил всякие похвалы. Взять хотя бы для примера страховку от несчастных случаев. Вы записали, джентльмены? Вежливо справился он. А крич и я переглянулись. Нам говорили, что Тедди вполне нормален. Между тем, то, что мы услышали, было похоже на бред. «Записали ли мы?» — осторожно повторил Акридж. Тедди Вик сказал с удивленным. «Разве вы не репортеры?» «То есть какие-то репортеры?» «Я думал, что вы представители какой-нибудь из газет, выплачивающие мне страховые деньги, и пришли меня проинтервьюировать», — сказал Тедди Викс акрич и я обменялись на этот раз беспокойным взглядом. — Ты, наверное, помнишь меня, старина? — взволнованным голосом спросил Акридж. Тедди нахмурил брови, сились что-то вспомнить. — Господи! — конечно! — наконец произнес он. — Вы же Акридж, не правда ли? — Верно, Акрич, Конечно, Акрич. Да, смешно даже, что ты меня забыл. — Да, — сказал Тедди. — Это все следствие ушиба. Меня, видимо, ударило в голову и отшибла память. Все врачи здесь очень заинтересованы. Они уверяют, что это весьма необыкновенный случай. Есть вещи, которые я помню прекрасно, но иногда моя память совершенно отказывается мне служить. — Но, э, слушай, старина, — дрожащим голосом начал Акридж. — Я надеюсь, ты не забыл об этой страховке? — О, нет, это я прекрасно помню. Акридж облегченно вздохнул я состоял подписчиком целого ряда журналов теперь они все платят мне деньги да да воскликнул Акридж. — но я надеюсь что ты помнишь о синдикате Тедди викс удивленно поднял брови синдикат какой синдикат господи когда мы все собирали деньги чтобы подписаться на эти газеты потом тянули жребий чтобы знать кто из нас должен будет подвергнуть себя несчастному случаю и ты вытянул его «Неужели не помнишь?» «Я ничего подобного не помню», — сухо сказал он. «Я не могу даже на минуту представить себя участником компании, которая пользуется уголовными приемами в целях обогащения». «Но, однако», — продолжал Теддивикс, «если все это правда, то у вас, конечно, имеются документальные доказательства того, что вы сейчас сказали». «Акридж смотрел на меня, я смотрел на Акриджа». Наступило продолжительное молчание. — Что ж, пошли, — грустно сказал Акрич. Не имеет смысла оставаться. — Да, — мрачно ответил я, — можем спокойно уйти. — Был рад вас видеть. Спасибо за фрукты, — небрежно бросил Тедди. Спустя некоторое время я видел его выходящим из большой конторы театрального администратора. На нем была серая шляпа и прекрасно сшитый новый темно-синий костюм с искоркой. Он выглядел победителем. А когда я с ним поравнялся, он гордо вытащил из кармана золотой портсигар. Под звуки свадебного марша из церкви вышел прекрасный Тедди Викс, под руку с далеко не прекрасной женщиной. Он казался еще красивее, чем обыкновенно. Его волосы роскошно завитые, блестели на солнце. Большие глаза весело смотрели на окружающих, и изящная фигура, облеченная в безукоризненный костюм, делала его похожим на Аполлона. Вид невесты наталкивал на мысли, что Тедди женился по расчету. Они на секунду становились в дверях, и фотографы засуетились вокруг них. — У тебя есть шиллинг? — тихо спросил Агрич. Зачем тебе шиллинг? — Мне очень важно иметь шиллинг здесь и немедленно. Я передал ему шиллинг. Акридж обратился к растрепанному небритому человеку, стоявшему возле нас. Он держал в руке большой перезрелый помидор. «Хотите заработать монету?» — спросил Акрич. «Еще бы!» — ответил мужчина. Акридж что-то поспешно ему шепнул. теди Викс с гордо закинутой головой улыбался, обнажая свои прекрасные зубы. «Одну минуту внимания!» — крикнул один из фотографов. Через голову людей по воздуху пролетел метко брошенный красный помидор. Он лопнул, с силой шлепнувшись между выразительных глаз Тенди, заливая их алым густым соком. Тысячи брызг разлетелись по белоснежному воротнику и изысканному костюму. Растрепанный человек, резко повернувшись, бросился бежать. Акрич схватил меня за руку. Чувство глубокого удовлетворения искрилось в его глазах. «Здорово!» — сказал Акрич. Взяв друг друга под руку, мы побрели согреваемые горячими лучами июньского солнца.